В окнах виднелись золотые цепи, кружева по сотне эскуда за локоть, сутаны и прочие приметы людей из общества, тогда как внизу, расположившись целыми семьями с малыми детьми, простолюдины держали наготове корзины, содержимое которых призвано было утолить голод и жажду, и сновали в толпе разносчики медовухи, водоносы, торговцы с ластями и лакомствами». Зычно расхваливал свой товар продавец освященных четок и литографий с изображениями сердца Христова и Пречистой Девы, уверяя, что в такой день, как сегодня, покупатель обрящет благословение папы и полное отпущение грехов. Чуть поодаль от него жалостно конючил коллега ветеран фламандских компаний, едва ли знающий, с какого конца заряжается аркибуза и оспаривали у него место лжепаралитик и еще некто с помощью рыбьей чешуи на бритой голове, тщившийся, весьма, впрочем, неубедительно, представить экзему. Отвешивали замысловатые комплименты светские любезники. Искала себе поживы варье и жулье. Две девицы, красотка беспокрывала и страхолюдина в мантилье, из тех, что корчит из себя недотрог, обладать которыми достоин разве что испанский грант или генуэзский банкир, убеждали какого-то мастерового, прицепившего шпагу и, стало быть, усвоившего замашки знатного сеньора, чтобы тряхнул мошной и угостил их глазированными фруктами и миндалем в сахаре. А бедняга-ремесленник, и без того уже спустивший чуть не все, что взял с собой, Радовался втихомолку, что не взял больше. И невдомёк ему было убогому, что истинный кабальера никогда ничего не дает и давать не собирается, именно в этом полагая свою гордость. Денек выдался, как по заказу. Светлые глаза капитана щурились от ослепительного сияния, заливавшего площадь. Локтями он прокладывал себе путь в толпе пахло потом, множеством скученных тел, словом, атмосфера была самая праздничная. Алатристы, чувствуя, как нарастает в нем глухое безутешное отчаяние, сознавал, что столкнулся с неодолимой, неумолимой силой. Словно наблюдал со стороны ход механизма, чьи безжалостные маховики и шестерни могут вселить в человека лишь ужас, и стремление смириться перед неизбежным. Решительно ничего нельзя было сделать. Более того, опасность грозила и самому капитану. Пригнув голову так, что левый ус лежал чуть не на плече, он шел, поспешно отворачиваясь и ускоряя шаги всякий раз, когда казалось, что кто-то поглядел на него внимательнее, чем следовало бы. Да и шел-то лишь за тем, чтобы шевелиться, а не стоять в оцепенении. Куда к дьяволу запропастился Дон Франсиско де Киведо? Его поездка была тем единственным, что давала хоть какую-то, пусть призрачную надежду. И капитан хватался за нее, как утопающий за соломинку, которая переломилась в его пальцах, когда запели горный гвардейских трубачей, и все взоры обратились в сторону улицы Меркадерес, к балкону, задрапированному красным шелком. Под рукоплескание толпы заняли свои места их величество. Важный Филипп IV в черном бархате, с золотой цепью на груди и сам золотисто-рыжеватый, как Галун, сев в кресло, государь больше уже не двигал ни рукой, ни ногой, ни головой и королева Изабелла в желтом атласе, в перьях и самоцветных камнях, украшавших ее головку. Под их балконом в безупречном строю замерли внушительные гвардейцы с алебардами. Слева испанец, справа немец, посередине лучники. Прекрасное зрелище для всех, кому не грозит опасность быть сожженным». На помосте высился зеленый крест. С фасадов свисали, чередуясь, полотнище с гербами Его Величества и Инквизиции. Крест между оливковой ветвью и мечом. Всё, как положено, не придерешься. Можно начинать представление.